Глава шестнадцатая. На бегу обхватил левой ладонью большой палец с кольцом, и мерцающие цифры таймера обратного отсчета в углу тут же погасли. Очень выручившая меня в драке функция разоблачения уязвимости послушно развеялась до следующего пробуждения. Вдогонку за мной в коридоре никто не погнался, и, выскочив на лестницу, я сбавил ход. Вот ведь в ситуацию влип на ровном месте. После брошенных мне в спину угроз соседа о сегодняшнем возвращении обратно в комнату, можно было даже не мечтать. «И чё теперь делать? Шататься по улицам всю ночь, как последний бомжара?» «Кстати, выгляжу я в заляпанной синькой бестии одежде, как раз-таки, как грязный вонючий бомж». «Чёрт, а ведь Линда говорила, чтобы переоделся». Будто знала ведьма проклятая, что мне из комнаты в скором времени вот так вдруг когти рвать придется. Гадство! Вот кто спрашивается, меня за язык тянул. Ну какое мне дело, с кем этот придурок трахается? Хотя Толян, конечно, дебил конченый. Как можно было Лариску на ту подстилку дешевую променять? Лариса и посимпатичнее, и поумнее будет, млять Ну вот опять лезу не в свое дело. Чем на девчонок чужих слюни пускать? О себе самое время подумать. Из комнаты вон в одной майке сбежал. Без куртки даже вечером я в считанные минуты околею на улице. Эх, куда ж податься-то? Можно, конечно, попробовать к Витьке в гости напроситься, но... Во-первых, не факт, что строгие Витькиные радаки позволят ему приютить друга-бомжа в вонючем тряпье. Во-вторых, Витька жил у чёрта на куличках, и до него нужно было добрый час пилить на автобусе. А у меня не было денег, чтобы заплатить за проезд. Кошелёк-то в рюкзаке остался, а рюкзак в офисе. Вместе, кстати, со смартфоном, что являлось третьей и, пожалуй, самой важной проблемой. Без телефона я тупо не мог связаться с другом, чтобы договориться о ночлеге. Выходит, прежде чем беспокоить Виктора, следовало сперва вернуть деньги и смартфон, ну и до кучи рюкзак с толстовкой. Кстати, чистая толстовка решала разом две проблемы. Вычеркивала меня из рядов бомжей и спасала от холода. Значит, перво наперво следует наведаться в офис. Тут, правда, тоже возникала небольшая трудность. Меня аж наставник привез во двор дома на машине. Увлеченный разговором с ним дорогу я не запоминал. Легко смогу отыскать только улицу, с которой мы свернули во дворы, но расположение на ней самого поворота помню смутно. Одно лишь радовало. Пятиэтажка на первом этаже которой располагался офис, так же, как и моя общага, находилась в центральной части города – и до нужной улицы было вполне реально минут за двадцать добраться пешком. А уж оказавшись на ней, я как-нибудь там сориентируюсь и отыщу нужный поворот во дворы. Капустин, строгий окрик вахтерши, мимо поста, который я проходил, заставил вздрогнуть. «Что, Инна Леопольдовна?» – откликнулся я и внутренне напрягся, ожидая очередной порции неприятностей но через секунду выяснилось, что мои три волнения оказались напрасными. На сей раз, наоборот, неожиданно повезло. «Держи, Маша-растеряша! Просили передать!» Откуда-то снизу строгая бабка вытянула и бросила передо мной на стол потерянный в офисе рюкзак с толстовкой. «А кто?» – уточнил я, тут же хватая одежду, натягивая ее на плечи. «Где твои манеры, Капустин? Хоть бы сперва спасибо, — сказал, — возмутилась вредная бабка. «Спасибо. Спасибо!» — передразнила вахтерша. К счастью, она удовлетворилась этой малостью и соизволила таки ответить на мой вопрос. «Лось двухметровый, лысый и с рожей разбойничей Ох, не связывался бы ты, малец, с такими упырями. Сердцем чую, не доведут тебя до добра подобное знакомство. Я так обрадовался неожиданному возвращению вещей, что не сдержался и стал защищать посыльного. «Да нормальный он, просто высокий!» И тут же пожалела сказанном. «Нормальный? Да бандита он, пробы ставить негде!» Словно с цепи сорвалась вахтерша. «Ишь ты, покрывает еще! Дурачка практически до исподнего ободрали, вещи вон даже в залог оставить пришлось!» «Не так все было!» «Бросай карты, Капустин. Послушайся доброго совета умной женщины. Бросай, пока на самое дно трясины не засосало». «Не играю я ни в какие карты». «А куда ж тогда намылился, на ночь глядя?» «Ага, молчишь. Вот мать твоя приедет. Все как есть. Ей про тебя расскажу. Так и знай. И если не хочешь неприятностей...» Бабка присела на своего любимого конька, и нужно было срочно линять, пока вахтерша окончательно не вынесла мне мозг беспонтовыми нравоучениями. — Еще раз спасибо, Инна Леопольдовна. Я пойду, у меня дела. Я рванул к уличной двери и вслед услышал стандартное напутствие вахтерши. — В пол полодинадцатого дверь закрою на ключ. опоздаешь хоть на минуту? Стучи, не стучи, не открою. Так и знай. Выскочив на улицу, я сразу залез в рюкзак и вытащил смартфон. При активации первым бросился в глаза таймер времени. Сейчас было 17.52. В телефонной книжке появились два новых абонента с никами Света и Саня. фигасе он же вроде у меня запаролен. Как это у них получилось?» Возмущенно пробормотал я себе под нос. Ещё в Вайбере висело аж шестнадцать сообщений от Витьки. Открыл и быстро всё просмотрел. Ничего интересного. Обычный трёп на тему, куда вдруг сгинул, выйдя от декана, и фиг ли не отвечаешь на запросы подыхающего от любопытства друга. Очень кстати. Снова пробормотал себе поднос и набрал Витькин номер. «Алло, пропащая душа!» раздался из динамика весёлый голос друга. «Тебя где черти носили?» «Да где только не носили», — фыркнул я в ответ. «Я тут в такой замес попал, в жизни не поверишь». «Заинтриговал?» не по телефону, ни вариант. Это надо с глазу на глаз рассказывать». «Серый, ну ты чё? Я ж до завтрашнего утра от любопытства сдохну». «Могу и сегодня рассказать, если переночевать пустишь». «Прикалываешься?» — Я серьезно. Меня сосед временно из комнаты выписал. — Да он вообще оборзел, сука. Во — Во-во. Ну так как, друган, пустишь переночевать? — Да я бы с радостью, ты ж знаешь, но ну, радаки Вить, ну, болтай их как-нибудь, а то мне придется всю ночь как псу бесхозному по улицам шарахаться. — Лады, попробую. Минут через десять перезвони. — Ок. Я закинул телефон обратно в рюкзак и неторопливо побрел к ближайшей автобусной остановке. На город медленно накатывал вечерний сумрак. На улице стало гораздо прохладнее, чем днем, но толстая осенняя толстовка отлично справлялась с начавшимся похолоданием. Следом за общагой потянулся жилой многоэтажный дом, первые этажи которого, как водится, были переделаны в различные бутики и модные салоны. У модного парикмахерского салона с яркой неоновой вывеской над входом «Бродобрей» я невольно замедлил ход, привлеченный необычным дизайном витринного стекла. Растянувшись на весь фасад парикмахерской, здешняя витрина являла собой огромное зеркало трехметровой высоты и втрое большей ширины. Проходя мимо, я, естественно, увидел в нем свое отражение – и не смог устоять перед соблазном посмотреть, наконец, со стороны на свою помятую рожу и частично скрытую толстовкой грязную одежду. Оказалось, что брюки с кроссовками со стороны выглядели далеко не так ужасно, как я себе навыдумывал. Гораздо больше меня насторожило лицо, которое выглядело непривычно осунувшимся. За бесконечной суетой сегодняшнего дня у меня как-то совершенно вылетели из головы мысли о еде. При виде своих ввалившихся щек мигом вспомнил, что запарил сегодня пообедать, и в животе тут же требовательно заурчало. Ладно, еще стакан воды догадался выпить в общаге, прежде чем завалиться спать, а то бы сейчас еще и из-за жажды от пересохшего горла предьява прилетела». Воспоминание о сне невольно заставило вспомнить и о пропавшем подарке хасистки Я снова сунул руку в карман и аж вздрогнул, неожиданно нащупав там гладкую поверхность Эблюса. «Черт, его же там не было! Ну, точно не было! Я несколько раз проверял!» От потрясения, не сдерживаясь, стал я громко озвучивать свои эмоции. «Эй, парень, ты чё?» Покосился на меня охранник салона, плечистый бугай лет тридцати, куривший в нескольких метрах левее на крыльце. «Извините», — буркнул я, отворачиваясь. Но прежде чем продолжить движение, за каким-то рядом решил вытащить Эблюс из кармана. Наверное, не доверяя тактильным ощущениям, захотел подтвердить наличие зеркального семени еще и глазами. Увидел, убедился но лучше бы его никогда не было в моем кармане эблюс засиял в свете недавно загоревшихся уличных фонарей как маленькая новогодняя елка из него как из карманного фонарика вырвался узкий луч рассеянного света и, едва озарив бледным пятном часть широкого зеркала тут же исчез гигантскую поверхность витражного стекла на мгновение залило ослепительно ярким светом А когда эта вспышка погасла, вместо обычного отражения через стекло открылся охренительно роскошный вид на залитый солнечным светом лук с розовой травой теневой параллели. «Блядь, ушлепок, ты че сотворил с нашей витриной? Ну-ка, живо вернул все, как было!» Дурным голосом завопил охранник. «Да-да, конечно!» — ошарашенно закивал я, пряча опасный артефакт обратно в карман. Вот только с исчезновением Эблюса ничегошеньки не изменилось. На месте зеркальной магазинной стены остался гигантский открытый портал в теневую параллель. «Пацан, ты не понял?» Отшвырнув недокуренную сигарету, охранник схватился за висящую на поясе резиновую дубинку. Но в следующую секунду следом за мной уставился на застекольный солнечный лук откуда донесся многоголосый грозный рев. «А это еще что за хрень?» – пробормотал парень, невольно отступая и выставляя перед собой заметно подрагивающую дубинку. «Бестии!» – осипшим голосом ответил я, тоже делая шаг назад. Вдалеке над травой показалось множество алых точек. Твари быстро приближались. «Млядь, это что, 3D?» «Пипец, круть! Уроды как настоящие!» Охранник еще что-то верещал, восторгаясь реалистичностью картинки, набегающей на нас стаи. Но я его уже не слушал. Первоначальный шок прошел, сменившись мандражом предстоящей схватки. «В отличие от охранника, я прекрасно знал, что твари не 3D, а самые настоящие» и через полминуты они добегут до границы портала и атакуют всякого, кто попадется им на пути. Первым не повезет нам с охранником. Разумеется, я задействую оба своих навыка и попытаюсь дать отпор. Но и ежу понятно, что хлынувшие широким потоком через широкий портал твари сомнут нас за считанные мгновения. Благодаря навыкам, быть может, я продержусь на несколько секунд дольше обычного человека, практически безоружного со своей нелепой колотушкой перед бестиями. Но все равно мои шансы уцелеть в этой драке, как ни крути, сводились к нулю. Хоровод не самых веселых мыслей пронесся в голове, пока я вытаскивал из рюкзака телефон и лихорадочно искал сохраненный без моего ведома номер наставника. Нашел. Нажал на вызов. Гудок. Второй. Несущиеся к порталу бестии сократили дистанцию до ста метров. А за спинами полусотни низкорослых алых туш я заметил чуть отставшую тройку их вожаков с фиолетовыми гребнями вдоль хребта. Третий гудок. «Алло, Сергей, что-то случилось?» Раздавшийся из динамика голос Александра был напряжен. Он с трудом сдерживал волнение, словно каким-то образом заранее уже предчувствуя угрожающую мне смертельную опасность. «На Серпуховской прорыв!» – прохрипел я в смартфон. «В твоей общаге?» «Нет, в соседнем доме. Многометровое витринное зеркало стало порталом». «Сергей, не вздумай геройствовать. Спрячься где-нибудь и жди меня. Я уже еду». «Все, не могу больше говорить. Сергей, я приказ...» Надавив на сброс, я швырнул телефон в рюкзак. Закидывая его за спину, коснулся кольцом переносицы и тут же шевельнул его указательным пальцем против часовой стрелки. Подсвеченные голубым сиянием пятна уязвимости на телах рвущихся через портал бестий загорелись мгновением раньше появившегося в моей правой руке голубого копья. Рядом истошно по бабье заверещал охранник, И, швырнув в тварь и дубинку, бросился на утёк. «Недооценил я героя», — мелькнула в мозгу шальная мысль. «Похоже, мужику удастся так и пережить меня на несколько секунд». Через секунду к визгу охранника с тротуара добавилось и ещё несколько до смерти перепуганных людских голосов. За спиной раздался скрежет тормозов и звук удара столкнувшихся автомобилей. Между перепуганными людьми и стаей, врывающихся через портал монстров, островком ледяного спокойствия, остался один лишь я. Не знаю, почему в тот роковой момент я не оцепенел от ужаса. Быть может, от того, что подобных тварей я уже убивал. Метнувшись на перерез ближайший, копье кольнуло бестию точно в лобешник, где, как на заказ, загорелось голубое пятно. Тварь истошно взвизгнула, а у меня перед глазами загорелись первые строчки победного лога. «Внимание! Вы нанесли критический урон бестии!» Я сморгнул, не читая, и перенаправил выскочивший из смертельной раны наконечник в бок следующей твари. Вроде тоже удачно попал в голубое сияние пятна уязвимости. стопроцентно убедиться помешала могучая фигура знакомого лысого великана – вдруг появившегося рядом со мной, словно из воздуха. Громила с потрясающей скоростью заработал кулаками, на которых с густками крови багровели массивные красные краги. Его чудо-перчатки крушили морды, хребты, лбы и бока бестий, пожалуй, даже покруче гранитного молота наставника. «Держись за спиной, пацан! Не высовывайся!» — скомандовал Громила, продолжая крушить направо и налево валом напирающих бестий. «Здесь нам их не удержать, остановить прорыв можно лишь уничтожив к хренам портал», продолжил вещать великан после секундной паузы, за которую лихим хуком снес в глубокий аут рослую бестию, нацелившуюся в прыжке вцепиться ему в горло. «А сделать это можно только с той стороны. Ну чё, пацан?» «Рискнешь с шагнуть к дьяволу в задницу?» Еще вчера от зверской рожи этого громилы я бы шарахнулся в сторону даже солнечным днем на оживленной улице. Но сейчас, в вечернем полумраке обезлюдившего тротуара, окруженный оскаленными мордами настоящих чудовищ, он стал мне самым родным на земле человеком. «Рискну!» — твердо бросил я в ответ. «Тогда не отставай!» — хмыкнул отмороженный тип и, заработав кулаками еще быстрее, стал пробивать дорогу к порталу сквозь лавины, напирающую толпу рогатых абразин.